Глава 17. Зима 681-680 года до нашей эры. Табал, город Адана. Население не менее тысяч человек. Три дня Шурахайддин пребывал словно в заточении, ни с кем не встречался, отмалчивался даже со слугами, предугадывающими каждое его желание. По ночам молился. В первый день месяца Шабат едва рассвело, Послал за Скурбелданом. Дожидаясь его, царь скудно позавтракал: горячая белая лепёшка да немного козьего молока. Ни на что больше не было аппетита. Затем прогулялся по саду под пасмурным небом. Недовольно подумал, что опять собирается дождь. В Табале в это время года они шли даже чаще, чем в Ниневии. Ненадолго задержался в беседке. Неужели отца, великого сина Хириба, больше нет? Иногда Ашур казалось, что скорее небо обрушится на землю, чем что-то случится с его родителем, ведь он правил целую вечность, Двадцать четыре года. Как вдруг его настигла смерть? Как такое возможно? Если и шевелились в душе какие-то сомнения, мол это ошибка, то очень робкие. Голос разума был куда настойчивее. Как будто ты не знал, что твоя мать, набо хирип и Ашур дур пания. Готовый заплатить любую цену лишь бы посадить тебя на трон с твоего молчаливого одобрения. Признавать это было неприятно, но что он почувствовал, услышав о смерти отца, кроме скорби и раскаяния? Наверное, что-то похожее на облегчение, как будто освободился от долгого плена. Наконец-то он мог расправить крылья. Когда Ашшур-Ахаиддин вернулся в тронный зал, Курбелдан был уже там. Так это правда? Да, мой повелитель. Склонил голову начальник разведки. Сведения все еще отрывочные, но ну кое-что мне удалось узнать. Говори. Великий Синахирип погиб в Калху в ночь с двадцатого на двадцать 21 Тибета. Случилось это в храме бога Нинурти, и по слухам, царь был раздавлен его каменным изваянием. Что подвигнуло твоего отца бежать в Калху, неясно. По одним сведениям царица пыталась уберечь сына Хириба от плена, по другим сама замыслила заговор, но он был раскрыт, и тогда в городе вспыхнули бои. Что не вызывает сомнений, Арад-Белит позволил Закуту и ее окружению беспрепятственно покинуть Неневию. Твоей матери удалось добраться до Ашшура и укрыться за его стенами. Что еще? Арад-Белит объявил тебя узурпатором, а всех наместников, кто не признает в нем царя Ассирии, изменниками. Скурбелдан перешел почти на шепот. Это война, мой повелитель. Война между тобой и твоим братом. Больше всего Скурбелдан боялся, что Ашурахай Дин придет в ярость. В эти минуты он становился страшен, неуправляем и мог под горячую руку убить кого угодно. Но царь был совершенно спокоен, даже чему-то усмехнулся. Мой повелитель, выдержав небольшую паузу, набрался смелости снова заговорить сановник. Мы не должны медлить. Ашшур в осаде. Твоей матери, женам и сыновьям угрожает смертельная опасность. У тебя есть то, чего нету Арад-Белыта, огромная армия, да и большинство наместников тебя поддержат. Но для этого им надо показать решимость и силу. Все, что надо, немедленно заключить мир в Табале и двинуться к ассирийским городам. Ассирийские города. Речь идет о городах, составлявших ядро Ассирии. Ашшуре, Ниневии, калху арбелах Ты прав, мой дорогой Скурбелдан. Пошли гонцов к Набор Шуру и к Набули. Объяви, что завтра сразу после захода солнца в этом зале должны собраться все старшие офицеры, а также первые жрецы. На этом совете мы и решим, как действовать дальше. В полдень с высоких гор в долину спустился густой туман. В пятидесяти шагах ничего не было видно. Городские ворота закрыли, караул удвоили. Даже с пришлось ждать разрешения от Гульята, чтобы выпустить из города своих лазутчиков. И начальник, пользуясь заминкой, все наставлял их по десятому кругу. Держитесь дороги. В Тувану разделитесь. Дальше до Хуписне Юнана поедет один. Но пока вы вместе, он за старшего. Города Тувану и Хуписне, города в Табале, на его равнинной части, у предгорий Таврских гор. Юна не было под сорок. Изрезанное шрамами и морщинами обветренное лицо, крашеная борода, покатые плечи. Второго звали Убар. Высокий, стройный, широкоплечий юноша, таких обычно брали в тяжелую пехоту, а не в конницу. А что с Абарги-то стряслось? — спросил ветеран, едва они выехали за ворота. Его спутник пожал плечами. Отравился твой Абарги. В Адании, где расположилась ставка Ашура хаидина, квартировалась вся конница сирийцев — Отряд колесниц и царский полк, которым в отсутствие Идждихарана командовал его заместитель Думус. Пехота же стояла ближе к Киликийским воротам, в старых хетских городах Хуписне и Тувану, в каждом примерно по 15 тысяч тяжелых и легких воинов. Переживания Скурбелдана были вполне обоснованы. Путь от Аданы занимал всего несколько часов, но окрестности Кишелики мирейцами, из-за чего обозы, посланные за провиантом, Нередко возвращались наполовину обескровленные, если не пропадали вовсе. И почему бы нам не сократить путь? Тут по прямой в два раза короче будет, проворчал едва гонцы выехали за ворота у бар. Юнана неходя процедил сквозь зубы: вот напоримся на кимирейцев, и что тогда? Ноги уносить будем. А если не получится, нам не скачки с ними надо устраивать, а таблички доставить в целости и в срок". Как будто на дороге этого случиться не может. Может, Но там это будет засада, а засада, скорее всего, двух путников пропустит. Мы и для них не добыча. Опять же, если погонятся, долго преследовать не будут, чтобы куш получше не упустить. Ехали не торопясь, берегли лошадей на случай внезапной погони, настороженно всматривались в туман, вслушивались в тягучую тишину, вдруг что выдаст коварного врага. Почти не разговаривали. Сначала дорога шла на север вдоль правого берега реки Сарус. Не будь сейчас такая плохая видимость, этот участок был бы совершенно безопасным. Река Сарус, река в южной части Турции, на берегах которой и ныне находится город Адана. Тут и спрятаться-то негде. Редкие перелески, неглубокие овраги, голый кустарник, а с другой стороны вода. Дорога после того, как уперлась в горы, тут же резко свернула на запад, стала чаще петлять, взбираться на кручи. У развилки, от которой путь шел к Келикийским воротам, гонцам впервые повстречался ассирийский обоз из двадцати с лишним повозок в сопровождении сотни пехотинцев. Юнана, увидев знакомые лица, приветственно поднял руку. Арвиум, старый плут. Ну, конечно, где еда, там и ты. Ассирийский десятник, к которому он обращался, ухмыльнулся, спрыгнул с повозки и подошел к приятелю. А ты куда? В Тувану? Десятник покачал головой. Но «Ну, тогда вам лучше найти другой путь. Впереди, вон за той грядой, кимирейцы, отряд из двух десятков всадников. Они нас хотели пощипать, да не на тех напали. Сколько они потеряли, не скажу, но то, что эти сволочи сейчас злые, точно. Кимирейцы, говоришь? Дабыть того не может. А я-то думал, они сбежали, едва услышали твой запах. Юнана продолжала издеваться над знакомцем. А, -а, -а чтоб тебя шакалы загрызли. Нисколько не обиделся десятник. Хлопнул на прощание по крупу лошади и запрыгнул назад на повозку. к Нергалу, передавай привет его старухе жене. Вот и поговорили два старых приятеля. Мысленно улыбнулся Юнана. Впрочем, несмотря на всю его браваду, к предупреждению товарища он отнёсся вполне серьёзно, в отличие от Убара. Ничего, проскочим, сказал юноша. едва сирийский обоз скрылся в тумане. Вот я гляжу на тебя и думаю: "Но «Ну, не дурак К смерти мы своей проскочим, это да. А вот в Тувану или хуписная вряд ли. Как мы проскочим, если нас там ждут? Хорошо. Ну и что нам по-твоему делать? Впервые рассердился на обидные слова молодой товарищ. «Свернем с дороги. Что в таких случаях делают? «Но ты же говорил. Точно, дурак. А не заблудимся? Юнана только хмыкнул в ответ. Может, эта самоуверенность его и подвела. Туман вскоре стал как густое молоко. Напарники повернули в одну сторону, вернулись в другую, ошиблись опять. И тогда под предлогом, что лошадям нужно отдохнуть, старый лазутчик настоял на привале, хотя на самом деле ему надо было разобраться, куда ехать. Спустились в небольшой лог. Лошадей привязали к старой высохшей акации. Затем Юнана сказал, что пошел по нужде, но исчез почти на час. Товарищ даже стал беспокоиться. Вернувшись, ветеран расчистил от пожухгшей листвы под ногами землю, снял с пояса меч и принялся рисовать карту. Давай-ка разберёмся, и куда делся его прежний гонор? Вот тут дорога, тут мы с неё съехали, вот тут пересекли ручей. Значит, Волчий Лок должен быть где-то здесь. А зачем нам Волчий Лок? Если мы его найдём, то по нему как раз выйдем к Тувану. Знаю я это место. Если ты прав, то нам Убар выпрямился и огляделся, как будто он мог что-то видеть сквозь пелену тумана. Скорее всего, туда. Ну, может быть, и так. Нехотя согласился с ним старший товарищ. Они снова сели на лошадей, начали подниматься, выбираться из за врага, как вдруг откуда-то из тумана, белого молока, прилетела стрела, ударив Убара в левое плечо. Назад рявкнул Юнана. Лошади поднялись на дыбы, развернулись и понесли их прочь от накатывающейся лавины всадников. Стрелы жалили лазутчиков со всех сторон. Две вонзились в лошадь у бара, одна пробила юнани правый бок. Ассирийцы стали уходить по логу, по узкой тропинке, ворвались в густой непроходимый орешник. Лошади перешли на шаг, пришлось спешиться, стали забираться все глубже, в самые дебри, через бурелом и колючий кустарник, пока они добрались до конца врага. Это был тупик. И куда дальше? Заозирался у бар. Нормально. Отсидимся. Есть чем перевязать. Ранены были оба, но у Юнаны все выглядело куда серьезней. Вытащить стрелу не удалось. Наконечник вошел глубоко в бок и при малейшем движении причинял боль. Однако крови натекло немного. Ничего. Печень не задета, значит, жить буду. Успокаивал ветеран то ли себя, то ли товарища. У бар сломал стрелу у самой раны, наложил тугую повязку. Как закончил, стал прислушиваться, нет ли кого поблизости. «Ума не приложу, куда они делись? Старый лазутчик самодовольно усмехнулся. А ты думаешь, привёл бы я тебя в этот капкан, не позаботившись о путях отхода? Ну ладно, ладно. Справа от орешника есть тропинка, по ней они и ушли. Только дурак мог бы сунуться в этот капкан, где мы сейчас с тобой оказались. А следы Там и без нас натоптана. К тому же этот туман кого угодно с толку собьёт. Пусть подальше отойдут. Скорее всего, они и к дороге повернут. Это те же, что напали на обоз? Нет, этих почти вдвое больше. На этот раз Юнана не ошибся. Немного отсидевшись, лазутчики выбрались из оврага и поехали в сторону Волчьего лога, а уже по нему без происшествий добрались почти до самых стен Тувану. Вот что. Давай-ка передохнём немного. Останавливаясь, сказал Юнана. Убар помог товарищу слезть с коня. Тяжело раненый опустившись на влажную землю, привалился спиной к дереву, застонал. «Доху Хуписны мне не доехать. Лекарь нужен. Ты сейчас отдашь мне донесение для Набули, а я тебе донесение для Набу-Ашшура. В Тувану тебе смысла нет заезжать. И так много времени потеряли. Ну и держись там, если что. Юнана даже улыбнулся, чтобы приободрить юношу. Может, все таки проводить тебя? Выглядишь скверно, нерешительно спросил тот. Нет, я живучий. Сейчас отдышусь и поедем. Туман наконец рассеялся, и город был как на ладони. Юнани вдруг взгрустнулось при виде Увану. Его высоких стен, неприступных башен, налепленных друг на друга утлых жилых построек, выдолбленного в скале дворца для наместника. Великий боги, сколько же лет прошло? Двадцать? или больше. Здесь он убил своего первого врага. Когда счет идет на десятки, лица стираются, но это он запомнил навсегда. Юнана был тогда лучником, шел в первых рядах, лез на стены. А тут он, огромный, бородатый, похожий на медведя, воин с топором. Юнана закрылся от него чьим-то чужим щитом попавшимся под руку, и тут же несколько раз взмахнул мечом вслепую, совсем по-девчачьи, а потом замер, ожидая, что топор снова обрушится на его щит. Не обрушился. Защитник Тувану вдруг рухнул к его ногам с перерезанным горлом, и пока он содрогался всем телом, отхаркивая кровь, Юнана не мог пошевелиться. "Не стой, не стой!" заорал над ухом десятник. Его первый десятник А вот его имя я забыл или вообще никогда не помнил, подумал Юнана. Десятник погиб там же, на стене, от вражеских стрел. Он просто рухнул лицом вниз поверх других трупов и больше не подавал признаков жизни. Потом в городе началась резня. Рядом с Юнаной сражался его земляк Абу. Вместе они ворвались в какую-то лавку, зарезали старуху, немощного старика. И здесь же наткнулись на девушку с мечом в руках. Кто бы мог подумать, что женщины могут так искусно владеть оружием. Абу упал почти сразу. Юнан встал пятиться к дверям, упал, выронил меч, едва успел увернуться от последнего удара и тут же метнул в девушку первое, что попалось под руку, какой-то глиняный сосуд. Она увернулась, но вдруг потеряла равновесие и упала навзничь, напоровшись при этом на обломок копья. Новичка спас случай. Почему он ее запомнил? Она стала его первой женщиной. Он овладел ею, пока она умирала, а потом добил своим мечом. Услышав, как сзади к нему крадётся Убар, старый воин с усмешкой сказал: "Я не сплю. Помоги мне подняться". И в это же мгновение почувствовал обжигающую боль в спине. Ртом хлынула кровь. Юнана захрипел, завалился на бок, дернулся раз, другой и через несколько секунд затих. Убар обыскал еще теплый и такой податливый труп. Нашел глиняную табличку с донесением для Набо Ашшура и вернулся к лошадям. В город он не собирался, поднялся в горы, долго кружил в поисках нужной тропинки, а когда встал на нее, ехал до тех пор, пока не увидел на своем пути старый раскидистый дуб. Здесь Лазутчик спешился, засунул руку в дупло, вытащил мешочек серебра, а взамен положил обе таблички, что везли гонцы. Еще до рассвета оба послания попали в руки Чору остановившегося в ту Туване накануне в доме одного из лазутчиков Арат Белыта. Царский постельничий появился в Табале на три дня раньше незадачливого караванщика, поплатившегося головой за свою жадность. Встретился с офицерами, в чьём сердце зрело недовольство, Принес клятву, что Арат Белыт не причастен к смерти отца, сплёл заговор. Слухи, выгодные исключительно Арат Белыту, распространились быстрее пожара, и слово узурпатор В отношении Ашура Хайдина звучало в них все громче. Если сами боги возмутились против Синахириба, посмевшего нарушить закон престола наследия, что можно говорить о простых смертных? Новый царь уже собрал огромное войско и идет с ним на Табал, чтобы покарать неразумного младшего брата. Все города давно приняли сторону Арад-Белыта. Каждого, кто признает его своим повелителем, ждет достойная награда, а тех, кто осмелится обнажить против него меч, страшная казнь. Когда почва готова к тому, чтобы принять семена, все просто. Что в табличках? спросил Чору. Во второй день Шаббата до захода солнца жду тебя, мой дорогой друг, на Боасшур в своем дворце в Адании. Этим же днем, не дожидаясь твоего возвращения, вереная тебе армия должна покинуть Хуписне и двигаться маршем на Каркемиш, прочел Лазутчик. Каркемиш. Древний город-государство на территории Сирии и Восточной Анатолии. Династия царей Каркемиша была одной из ветвей хеттской правящей династии. Каркемиш упомянут в Библии. «Холне — не то же ли самое, что Каркемиш. Книга Исаии, глава 10, стих 9. Сообщение, предназначенное Набули, отличалось только тем, что в нем звучал приказ идти на Хальпу, значит, пора. Предупреди наших людей, что настало время действовать приказал Чору. Сам он после этого поспешил в Адану. В ставке Ашура Хайдинак заговору примкнули Шарукин, командир отряда колесниц, и Санхира, командир одного из двух конных эмуку. Хуписне запылал на рассвете. Офицеры, решившие присягнуть на верность Арадбилыту, вывели из казарм солдаты и окружили дворец своего начальника. Самый отважный из командиров, или самый дерзкий, тут же отправился к Набо Ашуру и предложил ему сложить оружие. Братоубийственной бойни никто не хотел. Однако через час из ворот выехала арба с телом переговорщика, над которым надругались палачи. Набошшур вырвал ему язык за то, что он осмелился произносить коромольные речи, отрубил обе кисти, чтобы изменник больше не смог поднять меч против законного правителя, а на груди с него сорвали одежды, острым клинком вырезал стандарт Ашшур-Ахаидина. Армия пришла в ярость и бросилась на штурм. Через два часа ожесточённого боя всё закончилось. Тяжело раненого Набуа Шура вынесли во двор, привязали к лошадям и разорвали на части. По-другому было в Тувану. Кто-то заранее предупредил наместника Набу Ли о настроениях в армии, и ещё вечером первого шабата он сам позвал к себе своих командиров. "Ну что, найдётся среди вас смельчак, который скажет мне в лицо то, о чём все шепчутся по углам?" без обвиняков спросил он. Такой нашёлся. Старый закалённый в боях воин, командир одного из киссиров, тоже родом из Хальпу, сказал, что, собственно, всё то, к чему приложил столько усилий вчера. Набули усмехнулся в бороду. Но ну, подумай сам. Даже если всё правда и Синахирип мёртв, а его старший сын объявил себя царём, о чём мы не знаем, тогда он и правда не знал. То разве успел бы он собрать огромную армию, как ты говоришь, в столь короткий срок? Он доброжелательно улыбнулся. Вас же пока от Сахе оторвешь, вы море слез прольете. А если с лежака так вообще беда. Пока проснетесь, почешетесь, пиво выпьете. Кто хочет холодного пива? Никто не отказался. Наместник тут же вспомнил, как они взяли богатый винный погреб, когда ворвались в Маркасу, и как там перепилась половина присутствующих здесь офицеров. Слово за слово и напряжение спало. Казалось, никто уже не вспомнит, зачем они здесь собрались, и только смельчак, отважившийся говорить с наместником, становился все мрачнее. Все равно это не по закону. Арад-Белит, старший сын Синахириба и царем Массирии, должен быть он, а не его младший брат. Мы можем промолчать, но когда этому противятся боги? Кто из вас готов бросить им вызов? И видя, что никто не откликнулся, он продолжил: "Всех нас по жизни ведет долг перед своей семьёй близкими друзьями, своим господином, но прежде всего перед богами, которым мы служим. Если бы мой родной сын поносил богов, разве я даровал бы ему прощение? Я не знаю, почему Синахерриб сделал своим соправителем Ашшура Хайддина, но после смерти отца, когда на страшную ошибку указали сами боги, у принца Ашшура только один путь признать своим царем Арад-Белыта и покорно отойти в сторону. Наместник не стал опровергать разумные речи офицера, а вместо этого заглянул каждому из собравшихся в лицо. Тех, кто стыдливо отвел глаза, оказалось большинство. Хорошо. Я сегодня же отправлю гонца в Адану к принцу с требованием отказаться от престола, неожиданно сказал Набули. Как только придет ответ, я соберу вас снова. Никакого гонца, конечно же, не было. Зато был достойный ответ из серебряных слитков. Их получили все, кто сомневался в правильности этого несостоявшегося мятежа. Командир Кисира, произнесший вслух требования заговорщиков и еще три офицера, проявивших упорство, той же ночью были схвачены, тайно вывезены за город и утоплены в реке. Солдатам объявлено, что после возвращения домой Ашшур-Ахаидин дарует каждому воину еще по одному земельному наделу и право на беспроцентную беспроцентнуюссуду для его обустройства. Сразу после того, как с мятежом было покончено, Набули отправил гонцов в соседние Хуписне и Адану. Первый гонец вернулся уже через два часа, доложил, что Набошур убит и армия присягнула на верность Арадбилыту. Второй вернулся на следующий день к вечеру. Набули встречал его у городских ворот. Что так долго? Рассказывай. Наместник Халпу даже не пытался скрыть волнение. В Адане никого нет. Что значит нет? опешил на Не Ашура Хайддина, не о сирийской армии. Город едва охраняется. И что произошло, никто не знает. Чору въехал в городские ворота Аданы на рассвете. Начальник караула, человек прикормленный, пропустил постельничего без лишних расспросов. От ворот пустынными улицами Чору добрался до рынка и тихонько постучал в калитку дома еврея Талика, торговца коврами сонный слуга, узнав гостя, которого хозяин всегда встречал низкими поклонами, мигом продрал глаза, впустил в дом и повёл за собой, быстро семеня ногами и постоянно оглядываясь, перестраховываясь, не медленно ли, не быстро ли он идёт. Около дверей спальни попросил подождать. Талик, сгорбленный, заросший неопрятный мужчина, впрочем, судя по глазам ещё не старый, вышел ровно через минуту. Видимо, не спал. Дорогой Чору, да будут благословенны боги, что привели тебя в мой дом в это счастливое утро, постельничий перебил его. Рад тебя видеть в добром здравии. Собери всех, передай, пусть не задерживаются. В течение часа в дом Талика один за другим пришли Санхиро и Шаррукин со своими старшими офицерами. В большой просторной комнате, где обычно встречали гостей в холодное время года, их уже ждал Чору. Он и начал разговор. Едва все расселись за столом, пора. Сегодня вечером на совете Ашура Хайдин собирается объявить себя царем всей Си Ассирии. Это точно? переспросил Санхира. Да, меня еще вчера Скурбелдан предупредил, подтвердил Шарукин. Затем помеделев сказал: "Это будет непросто. Охрана дворца усилена, да и царский полк по численности равен всем нашим отрядам. Вот только конные не привыкли сражаться в пешем строю. Это ничего успокоил Чору. «Еще до полудня в город прискачет гонец с известием, что в Каратепе -э мятеж, что наместник с преданными ему войсками обороняется во дворце. Ни инабули, ни инабо ашшур не успеют прийти ему на помощь. Зато царский полк будет там уже к вечеру. Конницу и колесницы принц не тронет, придержит в качестве резерва. А значит, кроме ваших отрядов, в Адане останутся всего две сотни пехотинцев на стенах и сотня телохранителей Ашшура Хайддина. Озорпатер не должен пережить эту ночь. Скажите своим воинам, что за его голову Арат Белыт дает десять талантов золота. Как и задумывалось, в полдень с поддельным посланием о несуществующем мятеже якобы из Скоротепея, прискакал гонец. Его тотчас же доставили во дворец, но не к царю а Аксур Белдану, а тот, не читая, бросил табличку на пол, да еще раз топтал ее кованной подошвой. Так, говоришь, мятеж? прошипел сановник подавая сигнал страже. Конца схватили и тут же принялись выпытывать, кто его подослал, сколько посулили и знает ли он вообще, где находится каратепе. О, господин, пощади. Выплевывая на пол выбитые зубы, очень скоро заныл обманщик. Я ничего не знаю. Это все еврей Талик. Он познакомил меня с этим изменником. Мне лишь велели передать это послание. Если бы я знал, что это навредит царю Ашура Ашурахаидину, неужели бы стал помогать? А потом вдруг услышал знакомый голос. Хватит врать -то — усмехнулся еврей Талик, выступая из-за спины Скурбелдана. Ты? с ужасом произнес гонец. Тут же выяснилось, что эти двое познакомились еще три месяца назад. Напились, разговорились. Когда еврей стал поносить имя Ашура Хайдина, гонец предложил поступить на службу Карад Белыто. Требовалось немногое: узнавать о настроениях в армии, передавать посылки, помогать, кому следует, а главное за все получать серебро. На Чору напали, когда он выходил из дома Талика. Увидев, что враги заполонили всю улицу, царский постельничий вытащил из ножен меч и спокойно сказал: "Говорят, что сегодня хороший день для смерти. Кто из вас хочет проверить это на своей шкуре?" В короткой схватке Чора убил пятерых, Еще пятерых тяжело ранил. Когда стало понятно, что живым его не взять, позвали лучников. Он так и умер с мечом в руках. Санхира схватили, когда он обедал в городском доме, ставшем для него штабом. Рапсарис все понял, едва к нему вошла стража, и без сопротивления отдал оружие. Когда пришли за Шорукиным, он находился во дворе конюшни в окружении группы младших офицеров. Встав стеной между командиром и стражей, они помешали исполнить царский приказ. После того, как противник вынужден был отступить, Рапсарис приказал трубить тревогу. Он решил с боем пробиваться из города. Однако высланная им разведка тут же наткнулась на царский полк, который перекрыл все подступы к казармам. До конца дня никто из противников не предпринимал никаких действий. Скорбелдан рассчитывал начать штурм с наступлением темноты, но тут Вадану вернулся Гулият, еще утром отправившийся к Киликийским воротам, чтобы проверить Как идёт на перевале строительство временных укреплений. Узнав об аресте Санхира и понимая, что Шаррукина и его людей ждёт неминуемая смерть, он бросился во дворец к царю. "Мой господин, этого нельзя допустить!" Скорбел Дан сошёл с ума. "Они изменники!" спокойно ответила Шурахаиддин. "Молю тебя, позволь мне договориться с Шаррукином. Одно дело биться с инородцами, Совсем другое с теми, кто три года делил с тобой похлебку, защищал спину, сражался в одном строю. Мы убьем тысячу, а потеряем в 10 раз больше. Ты подавишь в зародыше бунт, но утратишь то, без чего невозможно победить ни в одной войне. Воинский дух. Знаешь ли ты, что Арат Белит пощадил весь кисир, который сражался против него в Ниневе и на стороне Закуту? У твоего брата есть чему поучиться. Значит, по-твоему, я должен их помиловать? Прояви мудрость. Разреши бунтовщикам беспрепятственно покинуть город при условии, что они никогда не поднимут против тебя оружие. Без колесниц, без оружия, разве весь этот жалкий сброд представляет опасность? Они сочтут это за слабость. Сейчас лучше проявить слабость, чем жестокость. Что даст тебе эта бойня, кроме разброда в армии? Войска ропщут не первый день. Многие недовольны войной, которая длится уже третий год. Я скажу тебе то, о чем молчит Скурбелдан. Многие недовольны тобой как военачальником, и сражение между своими может стать последней каплей. Никто другой не осмелился бы бросить эти слова Ашур Ахайдину. Гульят встретился с Шаррукином, пообещал от имени царя, что никто из его воинов не будет наказан, если все они сложат оружие. Согласился даже с требованием освободить Санхира. К вечеру переговоры завершились успехом. Ашура Хайдин и Скур-Бел-Дан, наблюдая с крепостной стены за покидающими город безоружными воинами, тихо шептались между собой, так, чтобы их не услышал Гульят, стоявший немного поодаль. "Мой господин, это ошибка. Отпускать Шарукина и Санхира. Очень скоро они будут сражаться за твоего брата". "Думаешь, я не знаю этого? На сегодня только на Гульяте и держится дисциплина в армии. Откажи я ему. Не уверен, что у меня вообще осталась бы армия". Белдан после этих слов скривился, как будто съел что-то кислое. Ашура Хайдин покосился на него. Понял. Начальник разведки что-то скрывает. Сухо спросил: "Что там еще?» Кажется, я знаю, почему Набо асшур и Набули не прибыли этим вечером на совет в Адану. Я только что получил сведения из Хуписне и Тувану. Сторонники твоего брата подняли мятеж. Набули с ним справился. Однако армия Набо асшура перешла на сторону Арад Белыта сообщил царю Скурбелдан. Но это еще не точно. Надо проверить. Проверить? прошептал царь. А если это окажется правдой, будет у нас время вырваться из ловушки. Набули теперь связан по рукам и ногам, в двух шагах от него. Равная по численности армия неприятеля. А на нас в любой момент могут напасть кимирейцы и табальские мятежники. Ты уверен, что лазутчики Арад Биллыта не сообщили им о нашем положении? Это было похоже на бегство. Армии на сборы дали два часа. В полночь царский полк и оба конных эмуку вышли и заданы в направлении Халпу. Вернувшись домой, Талик прогнал из дома всех слуг, затем уединился в спальне. Снял со спины накладной горб, набитый овсом, устало распрямил плечи, отстегнул фальшивую бороду, принялся очищать лицо от струпьев и искусственных шрамов. Только после этого в нем стало возможно узнать о Аратсина. Подсев поближе к очагу, он налил себе вина и вынул из за пазухи глиняную табличку, которую передал перед их расставанием с Курбелдан. Перечитал ее еще раз. Мара приму, марши при Шашари, царя Ашшура Хайдина, да славят тебя боги. Да ниспошлют они тебе здоровье, счастье и благополучие, Пишет тебе Скурбелдан из города Адана. Любыми путями не допусти, чтобы Узурпатор арат белыт получил помощь войсками от своих союзников, Ванского царя Русый II и Киевского Намарха Ишпакая. Такова воля нашего господина, царя Ашшур-Ахаидина. С низким поклоном твой преданный друг Скур-Белдан». Глядя на огонь, Арат-Син задумался. Возвращаться было опасно. Четыре месяца назад он вынужден был бежать из Русахинили, чтобы сбить со следа Баграта. Начальник внутренней стражи Урарту расследовал смерть царевны Ануш, и поиски сначала привели к министру двора Мануку, затем к ювелиру Егии. Первый подозреваемый, чтобы избежать пыток, покончил с собой еще до ареста. Ко второму, уже в темнице, удалось подослать убийцу. Но что он успел сказать, никто не знал. А так как с Егией о судьбе он уж договаривался о радсин, уезжать надо было немедленно. Мара Прим, расставаясь тогда ещё пошутил: "Поверь, мы ненадолго надолго расстаёмся. Скур белдан отошлёт тебя ко мне при первой же возможности. Судьба Ашура хайдина решается не на Табале и даже не в Ниневии, а здесь, в Урарту", как в воду глядел. "О боги, молю вас, дайте мне хоть раз перед смертью увидеть сына" мучился нехорошими предчувствиями о